Каждый должен был выбрать для своей картины сюжет из произведения кого-нибудь из приглашенных писателей. Театральный декоратор Сисери затянул стены холстом, и за несколько дней до праздника художники приступили к работе. Пришли все, кроме Делакуа, который появился только в последний день и, импровизируя, создал за несколько часов великолепную композицию. Оставалось решить еще один вопрос, впрочем, самый важный, по мнению Дюма, очень гордившегося своим поварским искусством и умением задавать хорошие обеды, а именно составить меню ужина. Дюма, разумеется, сразу пришла мысль сделать основой угощения дичь, которую он сам настреляет, как говорится, и дешево и сердито. Он получил у Девиолена разрешение на охоту в государственных лесах. Отправился туда с несколькими друзьями и привез девять косуль и трех зайцев. в день своего первого приезда в Париж... Он решил обеспечить остальное меню путем товарообмена. Он послал за знаменитым ресторатором Шеве, и тот согласился за трех косуль поставить ему либо семгу, весом в 30 фунтов, либо севрюгу в 50. Четвертую косулю обменяли на гигантский студень, а двух оставшихся зажарили и подали на стол целиком. Заботу обо всех остальных приготовлениях возложили на хозяйку дома, то есть на бель крыльца мэр. Она постановила, что маскарадный костюм или хотя бы венецианское домино обязательны для всех приглашенных. Самые прославленные и красивые актрисы Парижа обещали прийти. Светские женщины выпрашивали приглашение. В семи часам вечера Шеве соорудил буфет достойной трапезной Граганчуа. Три сотни бутылок Бордо подогревались, три сотни бутылок Бургундского охлаждались, пятьсот бутылок Шампанского стояли на льду. В обеих квартирах, утопающих в цветах, играли оркестры. К полуночи, когда съехались все гости, бал являл собой Удивительное зрелище. Там были все великие люди Парижа. Не только художники, писатели и актеры, но и такие серьезные люди, как Лафаэт, Аделон Барро, Франсуа Бюлоз из Ревю де дюмонт доктор Верон из Ревю де пари Мадемуазель Марс, Жоани, Мишло, Фермен явились в костюмах Которых они играли в Генрихе Третьем и его дворе. Молодые актрисы были вне себя от счастья, когда за ними ухаживал Лафает, и в один голос твердили, что он должно быть такой же галантный и любезный, каким бывал до революции 1789 года на придворных балах в Версале. Рассине одетый Фигара соперничал в популярности с Лафайетом. Вред ли у нас хватит фантазий? вообразить, что это был за бал. Газета «Артист» писала. «Будь вы принцем, королем, банкиром, имей вот цивильный лист в 12 миллионов или даже миллиардное состояние, все равно вам не удастся устроить такой блестящий, такой веселый, Такой неповторимый праздник. У вас будут более просторные апартаменты, лучший сервированный ужин, а может и лакеи у дверей. Но ни за какие деньги вам не купить этих импровизированных фресок кисти лучших мастеров и не собрать такой молодой и озорной компании художников, артистов и других знаменитостей. И главное — У вас не будет искренней и заразительной сердечности нашего первого драматурга Александра Дюма. Справедливые слова. Какой миллионер мог бы приобрести эти комнаты, расписанные как лоджи Рафаэля? Кто еще мог бы собрать в своем доме